Вслед за шуршащим солдатом и за коек, топая начищенными сапогами по блестящему деревянному полу, на арену вышел мордатый румяный сержант. Туго натянутый китель облегал объемную грудную клетку. Ремень опоясывал плотную тушу. Глядя на пышущего здоровьем сержанта, Резинкин не мог себе представить, что обитатели казармы ведут неправедный образ жизни. Потом он взглянул на убирающегося солдата и засомневался в собственных выводах. «Ты по-русски понимаешь?» Во рту сержанта гуляла жвачка. Витя молчал. Сержант подошел вплотную. Он оказался на полголовы выше. Изо рта размордевшего юноши пахнуло мятое. «Рюкзак сюда!» Резинкин покраснел от злости и вцепился в лямки, не собираясь расставаться с собственным добром. «Э-э, батрак, я долго буду ждать!» Удар в солнечное сплетение локтем оказался неожиданным и сильным. Забыв, как дышать, Витя стал оседать вниз. Поддев ногой табурет, сержант успел подставить опору новичку под зад, прежде чем он рухнул на пол. Никогда не спорь со мной. Рюкзак, его рюкзак унесли. Пока он хватал ртом воздух, из угла доносился хриплый, вялый голос неведенки. Колбасу в тумбочку, в мою, дебил. «Мыло — говно. Паста — говно. Бритва — говно. Лезвие — говно. Мыльно-рыльные отдай. Э-э-э, ну ты, иди сюда!» Витек от такого гостеприимства торопел. Встал с табурета и, шатаясь, пошел на голос. На кровати, закутавшись под подбородок, лежала бледная рожа, покрытая мелкими язвочками. со здоровым синяком под заплывшим глазом. «Два года назад я был таким!» Закатив неповрежденный глаз, от нахлынувших воспоминаний протянула рожа. «Батрак, поздравь товарища с прибытием!» Сержант, сидевший на противоположной кровати, нанес удару Витьку сапогом по голени. От резкой боли резинки упал на колени. Кирзовые сапоги нам здесь для этого выдают, прокомментировал тип с Фингалом и тихо захихикал. Как тебя зовут? Витя, промычал новобранец. Виктор Резинкин. Ты кто, резина? Я водитель. Садись рядом с сержантом. Морщится от боли, ведь осторожность сил. На этот раз локоть соседа влетел ему в ухо. Солдатик, как шуршал зубной щёткой, так и шуршал с увлечением, не останавливался, видно, понравилось. Ты ещё не знаешь, почему сержант тебя ударил. А я скажу. Ты не водитель, ты запах, ты даже не дух. Но я присяга ещё не скоро. По наряды ты ходить не будешь до присяги. Будешь тащиться от службы, жрать и спать. Шуршащий воин снова запещал, обозначая смешок. Моё имя Константин, голос из-под одеяла стал торжественным. Фамилия Кирпичёв. А рядом с тобой сидит твой самый главный командир, сержант Евгений Батраков. И не держись ты за голову, тебе же не больно, я знаю. Вот это было больно. Из-под одеяла показался толстый палец. Дотронувшись до подбитого глаза, Костя стиснул зубы. В казарму вбежал ефрейтор в зеленой фуфайке нараспашку. Резинкин не знал, радоваться ли появлению ещё одного человека. Он мечтал только, чтобы и всё, что произошло с ним, только что стало как можно дальше по времени, от настоящего. Женя, пошли в парк. Худощавой комплекции, походивший на Резинкина еврейтер, запыхался. Ты кто? Запах На человека сидевшего в джинсах, кроссовках и синей балоневой куртке, надетой поверх серого свитера, в казарме не обратить внимания нельзя, хотя бы потому, что все те, кто не в форме, напоминают о свободе, а это раздражает очень. Петрусь, кто тебе сказал? Батраков не собирался подниматься на штаба. Если мы не запустим к завтрашнему утру миг пятнадцать, нам пьет да. Пошли, Резина. Служба начинается. Батраков встал сам и поднял за шиворот курки, охреневшего от гостеприимства Резинкина. «Авиационный керосин привезли?» Женя незаметно подмигнул и фрейтору Петрушевскому. «Полно? Уже заправили?» Сержант Батраков hobнул за шею Резинкина и легонько сжал. Ты когда-нибудь летал на истребителе? После того, как ему настучали по голове и остальным частям тела, ведь они знал, какой ответ правильный. Он боялся, что если скажет нет, его снова начнут бить. Физически он слабее сержанта, да тому в любом случае помог бы кирпичёв куда делись его бойцовские качества он же дрался почти регулярно у себя в посёлке а как же миг 15 любимая модель витя кулыбынуса здоровый кулак влетел в корпус боль спалила предохранители и витя отвесил полукрюк слевой Батраков отошёл на пару шагов, схватившись рукой за щеку. Ну ты и дурак, парень. Ну ты и дурак. Кирпичёв ради такого дела сел на кровати и стал качать головой, освещая полумрак своим фингалом. Батрак, идите в парк. Не хватало, чтобы к нам холодец пожаловал. Будет ночь, будет праздник. Сержант заставил себя остыть. «Зря ты руками-то машешь. Тебя учат жизнь, а ты не понимаешь. Будешь пилотом-испытателем. Полетишь вместе с ефрейтором Петрушевским. Теперь точно!» Петрусь подошел к новобранцу и поинтересовался, сколько у него летных часов. «Я водитель. Станешь летчиком». Хитрющая рожа скалилась. — Не бойся, там есть катапульта. — Я не умею. — Вы задолбали! Кирпичев выказал свое неравнодушие к происходящему. — В парк бегом! Трое орлов, перешагнув через подметающего полы зубной щеткой солдата, вышли из кубрика. Батраков бросил на ходу, глядя под ноги. Баба Варя, нам два котелка хавки в парк к двум дня, чай, хлеб, масло. Где ж в обед масло? Возмутились низы. Рожай! Солдаты шли друг за другом по раскисшей обочине проселочной дороги. Под ногами хлюпала каша из снега и грязи. На кирзачи скоро быстро налипло всякое дерьмо. Но служивые, не обращая на это внимания, живо шли в неведомую для Резинки на сторону. Он заставил себя не думать о промохших ногах и всю дорогу старался не отставать. Когда вдали показалась техника, стоящая за забором из колючей проволоки и железобетонные боксы, Витёк вздохнул. Никакого аэродрома, никаких истребителей, Но сомнения не оставляли его до самого последнего момента а вдруг